Широкое национальное и патриотическое движение, возникшее самостоятельно по всей России, не сводилось до степени служебного начала английских интересов. Но пусть будет неправда, если она в спасении. Итак, главную целью английского правительства, по словам его представителей, была поддержка своих друзей. Некоторый диссонанс в эти заявления вносили более откровенные речи представителей могущественного английского капитала. Так, в декабре 1918 года председатель четырех кавказских нефтяных компаний на годовом собрании в Лондоне говорил «На Кавказе от Батума до Баку?» И от Владикавказа до Тифлиса, в Малой Азии, Месопотамии, Персии, британские войска появились и были приветствуемы народами почти всех национальностей и верований, которые взирают на нас как на освободителей. Одних от турецкого, других от большевистского ига. Никогда еще в истории наших островов не было такого благоприятного случая для мирного проникновения британского влияния и британской торговли для создания второй Индии или Египта. Но слабые голоса наших политических деятелей под пятой демократии глушат все эти стремления. Русская нефтяная промышленность, широко финансируемая, и правильно организованная под британским началом, была бы ценнейшим приобретением истории. Официально англичане пришли в Закавказье с программой Верховного Союзного Совета. Самоопределение народов по Вильсону, сохранение статус-кво в отношении границ до решения мирной конференции и невмешательство во внутренние дела новообразований, поскольку и как проводились эти идеи в жизнь, мы видели и увидим в главах, посвященных жизни Кавказа. Однако на один из моих бесчисленных протестов по поводу закавказской политики англичан Екатеринодарская миссия прислала объяснение. Во время заключения перемирия с Германией когда главные принципы, руководящие мирной конференцией, должны были быть выработаны заранее. Ни в одной части России не было правительства, которое могло бы считаться правительством объединенной России, и не было никакой связи между различными силами, борющимися против большевиков. Даже в районе, занятом теперь всюр, Дон тогда притязал на самостоятельность, и на Кубани власть, главнокомандующего добровольческой армии, была очень ограничена. Россия, кроме как через Мурманск и Владивосток, была оторвана от отношений с союзниками, принцип самоопределения мелких народностей был преобладающим Грузия, Азербайджан, Армения и так называемая. Горское правительство имели своих представителей в Париже и Лондоне, которые требовали полного отделения от России. При таких обстоятельствах общие указания, даваемые британским войскам, первоначальная задачей которых была принудить неприятеля к эвакуации за Кавказе, заключались в том, чтобы в ожидании решения Мирной конференции охранять порядок и поддерживать правительство, находящееся у власти, пока оно будет вести себя подобающим образом. Русские представители в Закавказье и даже командование в Сюр, не сумев оценить эти основные принципы, часто обращались к британским военным властям в Закавказье с требованиями, которые шли вразрез с полученными ими распоряжениями, и неминуемо ввели бы нас в войну с упомянутыми республиками, что было бы противно принципам, одушевляющим мирную конференцию».